среди слонов. Маугли знал, что старой кошке не понравилось бы то, что он задумал, но не мог остановиться. Неслышно скользнув вниз к подножию холма, Маугли понесся по заросшей травой и лощине посмотреть ближе, что же там случилось. Вскоре он оказался совсем рядом со слонами, которые нависали над головой человеческого детеныша, как живые серые горы. Заметив Маугли, Слоны ещё больше заволновались, попятились в разные стороны. Только теперь маленький человеческий детёныш понял, каким безрассудством с его стороны было соваться в самую гущу тяжёлых, беспокойно притоптывающих по земле слоновьих ног. Долго ждать наказания за своё безрассудство ему не пришлось. Один из слонов сбоку ударил его хоботом по голове, ударил легонько, вскользь. Но маугли по шинке покатился по мокрой траве. Довольно быстро придя в себя, он вскочил на ноги, но не успел оглядеться по сторонам, чтобы сориентироваться, как другой слон обхватил его своим толстым как ствол пальмы хоботом и отшвырнул далеко в сторону. На этот раз человеческий детёныш приземлился на бок, едва не сломав при этом ребро. Да, в веселенькое положение попал Маугли. Винить ему за это было некого, кроме самого себя. Думать нужно, прежде чем под ноги слонам соваться. Для них человеческий детеныш все равно, что муравей, раздавят и не заметят. Тут Маугли вдруг вспомнил, чему его учил Багира. Ну, конечно, он же забыл выразить слонам свое уважение. Маугли отполз немного в сторону — опустился на колени и низко склонил голову ему хотелось надеяться на то, что он не слишком опоздал со своими поклонами к маугли приблизился ещё один слон с высоко занесённым вверх готовым нанести новый, возможно, смертельный удар хоботом но приостановился с любопытством глядя на склонившегося перед ним загорелого маленького человечка хм странно подумал слон Если этот человек не собирается на нас нападать, то, что он вообще здесь делает? Слоны потеряли к Маугли интерес, отвернулись от него и, оставаясь по-прежнему встревоженными, поспешили назад к грязевой яме. Маугли медленно поднялся с земли и осторожно стал пробираться к краю ямы сквозь лес морщинистых серых слоновых ног. Вскоре Маугли увидел, что именно повергло в панику целое стадо гигантских животных, и сердце затрепетало у него в груди, словно выпавший из гнезда птенец. А в следующую секунду Маугли подумал, что мог бы, пожалуй, помочь слонам в их беде, и со всех ног бросился к своей постройке у входа в пещеру Балу. Там он схватил нужные ему инструменты из тремглав, побежал назад. На этот раз уйти без шороха и треска ему не удалось, и дремавший на дереве Багира немедленно вскинул голову. «Это кто, Маугли? Или ему только показалось?» Багира мягко спрыгнул с ветки, спружинил лапами о землю и нырнул в пещеру Балу. Так и есть. Маугли в пещере не было, а был лишь громко храпевший во сне медведь. «Просыпайся, Лежебока!» Рявкнул Багира, тряся коричневой мохнатой медвежьей тушей. Заметим, что тряс он Балу сильнее и жёстче, чем было необходимо. Кто? Что? Зашевелился Балу и приоткрыл один глаз. Эм, это ты? О, я надеялся, что ты мне просто приснился в дурном сне. Балу лениво потянулся. Примеряясь, нельзя ли ему перевалиться на другой бок и снова заснуть. Человеческий детёныш ещё час, сухо сообщил Багира. Я подумал, может быть, ты знаешь, куда он пошёл? Э, куда пошёл, не знаю, но думаю, что скоро вернётся, пробурчал медведь, протирая глаза. Я ему во всём доверяю, он умный детёныш, очень умный, пожалуй, умнее даже, чем я сам. — Это уж точно, — вздохнул Багира. — Ты его недооцениваешь? Это замечание медведя Багира пропустил мимо ушей и сказал. — Я иду его искать. — Правильно, верно. Хорошо. И я, и я. Я тоже пойду. Балу тряхнул головой, прогоняя остатки сна, и с завидной для такого грузного зверя скоростью поднялся на лапы. Не нужно тебе идти, ты меня только задерживать будешь, заметил Багира. Я, Я задерживать тебя да ничуть, возразил Балу. Не обещай того, что не в силах сделать, фыркнул Багира, направляясь к выходу из пещеры. Мы оба прекрасно помним, чем оборачиваются твои обещания. Ну ладно, хватит уже. Да случился один раз, один единственный раз, сердито взревел Балу. И прошло с того раз целых 15 весен, а ты всё никак забыть не можешь. Не могу, потому что едва не погиб тогда по твоей милости, огрызнулся Багира. В джунглях каждый отвечает за свои слова. На любого зверя можно положиться, вера не только одним словам твоим. Багира выскочила из пещеры и бросился на поиски Маугли по его следам. Следы были свежи, и идти по ним было легко. Вот времена настали. Ух, тяжело вздохнул медведь, потягиваясь. Придут, разбудят, да ещё и накричат на тебя. Эх, что ж теперь бедному медведю, и в своей пещере покоя нет, значит. Ни взремнуть, понимаешь ли, не расслабиться, ни кусочек мёда съесть. А тем временем Маугли уже скатывался по склону холма к толпящимся в лощине слонам, переделывая прямо на бегу свои фокусы. Спустя буквально несколько секунд на вершине холма появился Багир, окинул окрестности своим острым кошачьим взглядом. Ага, вот он, человеческий детёныш, внизу в лощине в окружении целого стада слонов. Ничего себе положенец. Маугли — крикнул Багира, — но мальчик находился слишком далеко, был по уши занят своим делом и пантеру не услышал. А потом не успела пантера еще раз окликнуть его. Человеческий детеныш вообще пропал из виду. Куда пропал? Непонятно. То ли просто скрылся за огромными спинами слонов, то ли случайно попал под ноги одному из них. — Да где он? — тяжело выдохнул Балу, выползая на вершину холма. Медведь пыхтел, сопел, прижимая правую лапу к сердцу. "Там", коротко ответил Багира, указывая кивком головы вниз на слонов в лащене. "Этому тоже ты его научил". Балу повернул голову, посмотрел в ту сторону, куда указал Багира, и обиженно фыркнул. "Глупости. Ты За кого меня принимаешь, чтобы я учил детёныша связываться с слонами? Ты в своём уме? Может быть, балу обжора, грунишка или же бока. Может быть, балу просто старый глупый медведь, но <смех> он не самоубийца, нет. Ну ладно, пойдём, сказал Багир, легко сбегая вниз по схину. Э, пошевеляйся, бездельник.